Глава девятая. Этот вечер неуловимо отличался от прочих. Быть может, от того, что сегодня мне было как-то особенно одиноко. Нет, обычно тишина и отсутствие необходимости быть вежливо и успокаивали. А сегодня, глядя в окно на чёрное покрывало ночи, я особенно остро ощущала пустоту своей квартиры. «Вздор!» — мяукнула нга и, запрыгивая на батарею. «Ты себе все придумала и теперь страдаешь. Вы, люди, вообще обладаете потрясающей способностью не замечать того, кто рядом с вами». Ответить? «А что?» — не знаю. Поэтому просто провожу рукой по шерсти. Нгай выгибает спину и отвечает благодарным мурлыканьем. «Но хочешь, я тебе сказку расскажу? Веселее станет!» «Привет! Добрый день!» Она вежливо, впрочем, как обычно, подвигается, уступая место. Нынешнее облако маловато, но так даже лучше, ближе к ней. Хотя знаю, ей не нравится, и поэтому сажусь на самом краю. Хотя, признаться, бездно под ногами несколько нервирует. Как дела? Вежливый вопрос, на который последует вежливый ответ. Мне плевать на слова, лишь бы голос слышать. Слушать. Вечно мог бы, но времени всего лишь до утра. Заранее считаю минуты, предвидя ненавистное «до свидания». Свидания случаются редко, а чтобы настоящие, и не мечтаю. «Сегодня много работы», — говорит она, вытаскивая из ведра горсть жемчуга. «На сей раз мелкий, речной, зато много. Жемчужины норовят скатиться с ладони, и есть повод помочь поймать застывшие капли света». Прикоснуться к ее руке. Теплая. «Перестань, пожалуйста». Печальный взгляд и белые крылья испуганно жмутся к спине. «Обидно. Неужели я когда-либо давал повод усомниться в своей порядочности? Отодвигаюсь. Еще немного и вниз упаду. Иногда начинает казаться, что лучше уж вниз, чем дальше терпеть это издевательство. Извини». Она осторожно касается крыла. И замираю, пытаясь запомнить это ощущение тепла и нежности. Пусть вынужденное, но все-таки. Я не хотела обидеть. Просто. Но ты же понимаешь, работать надо. Понимаю. Глупо надеяться на большее, Раздражаясь от глупых мыслей, запускаю руку в ведро. Разные, правда? Она раскрывает ладонь, демонстрируя ровные круглые жемчужины. Вера. Нежно-белая. Не столько камень, сколько капля света, застывшая по его прихоти. Благословение. Нежно-золотая сфера. Любовь. А у тебя что? Покажи. Мне стыдно. Но отказать не смею. Разжимаю кулак, демонстрируя... Фанатизм. Белый комок извести. Проклятие. Кривобокий золотой уродец, отвратительный даже мне. Ненависть. Почему? В ее глазах читаю обиду и боль за изуродованные дары. Но я же не виноват, что все так. Странно. Не дождавшись ответа, она бросает джемчуг вниз. И я свой мусор следом. Молчим. До самого рассвета молчим. И хочется выйти от боли и бессилия. И от вопросов. Зачем нас двое? И почему ведро одно, а в результате... Быть может, дело не в содержимом, а в том, кто запускает руку, готовясь сделать подарок. Рассвет наступает быстро. Небо светлеет, раскрашивая ее крылья нежной акварелью синевы. А в ведре пусто. Почти пусто. «Держи». Она протягивает на ладони последнюю жемчужину. Крошечная, чуть неровная поверхность отливает всеми цветами сразу. «Это тебе». Краснеет, не жемчужина, а ангел. Смешно, совершенно по-человечески заливается румянцем и, растерявшись, принимаю дар. Пусть с крыльев слезет чешуя, если отдам кому-нибудь. Это надежда, объясняет ангел. Прости, но мне показалось, что тебе пригодится. И как? Пригодилось? Не знаю, ответила Нга сворачиваясь клубочком. Демоны и ангелы, они ведь почти как люди, тоже любят придумывать несуществующие препятствия.